Вышли рано утром. Тоже ведь случай небывалый. В старые времена разве решился бы кто-нибудь высунуть нос на улицу до наступления темноты? Да ни за что. Только по ночам мы пробирались. Из рода в род все местные носили два прозвища вместо фамилии. Мышкины да Трусовы. Как будто в слепую темень выходить, храбрости не нужно. Нет хорошей жизни сумерничали, а от того, что день принадлежал хозяевам. Попадешься им на глаза и поминай, как звали. Зато сейчас совсем другое дело. Светло, видно во все стороны, а главное – теплынь. После большой зимы солнышко, наверное, впервые припекло, как в старь. Снег тает, ручки бегут, а запах. Травы просыпаются, хоть и не видно их еще, но соплевому ясно. Так пахнут только свежие побеги. Значит, не все они сгорели, не все вымерзли. Дед с удовольствием крутил носом. Что ж, пересидели зиму, теперь полегче пойдет. Сашка тоже жадно принюхивался и приглядывался. Шутка ли? В первый раз после беды парень выбрался на воздух. А чтобы при свете дня, такого вообще на его памяти не бывало. Три зимы безвылазно. Да и кто бы их различал, где там зима, где лето. То огонь за порогом ревет, То дым в дом ползет, То дожди льют без конца, И пить хочется, а пить нельзя. Вода, как змеиный укус. А потом морозы. Ох уж эти морозы! До конца жизни снится будут, наверное. И холодно было, и голодно, А больше всего страшно. Но ведь пережили. Теперь легче пойдет. Дед-то знает, что говорит. А вот хозяева не пережили. Сашка вдруг остановился посреди странной аллеи из обгорелых стволов. То, что ему издалека казалось согнутыми давней бурей деревьями, вблизи превратилось в торчащие из-под снега заостренные кверху кости. Да ведь это же ребра, огромный скелет, присыпанный грязноватой порошей, лежал поперек поляны. Кто-то из местных уже протоптал узенькую тропинку, переваливающую через вросшие в землю позвонки. «Нифига себе!» Круглыми от удивления глазами Сашка обвел поляну. Взгляд его уперся в голый, крутобокий холм у дальнего края. Ручьи стекали из-под снежной шапки на вершине холма. Звонкая капель сыпалась с толстых сосулек, свисающих ниже под массивным козырьком. Другие сосульки, такие же толстые и острые, росли им навстречу снизу. «Ну прямо как! Прямо как!» До Сашки наконец дошло. Никакой это не холм. И никакие это не сосульки. Зубы. Мороз пробежал по спине. Так что Сашку всего передернуло. Он охнул и бегом припустил вслед за дедом. Деда, слышь, а это точно, что хозяева все умерли. Дед, не останавливаясь, мотнул головой в сторону холма. Сам не видишь, что ли? Одни черепушки до ребра торчат. На самой большой воды земля костями засыпана. А чего это они? Все сразу. Воображали о себе много, строго сказал дед. Вот и попали под раздачу. Под какую раздачу? Известно под какую. Под беду. Гордились, дохвалились. Мы, дескать, самые сильные, самые большие и страшные. Мы хозяева на земле, в воде и в воздухе. Никто нам, хозяевам, не указ. А мы всякому смерть, дурачье. Отрастили тушу с гору, А мозгов меньше, чем у крохи. Сашка обернулся и еще раз посмотрел на череп. Ох и здоров! Деда, но ведь они и правда большие. А вот нашла сила побольше ихней. Разметала, раздавила, спекла как тыкву. Потому что не хвались. Хм! Сашка надолго задумался. «Все равно непонятно. Нашлась сила. Больше, чем у хозяев. Но ведь у нас-то ее еще меньше». «Кто они, кто мы?» – произнес он неуверенно. «А ты как себя понимаешь? Кто ты есть?» – дед смотрел, прищурившись. Сашка почесал за ухом. «Ну, я... Кто? Я Сашка». «Да не по имени, по роду!» Породу мышкин. Балда! Мышкин прозвище! Родня-то твоя кто? Ну, долгопяты. Дед недовольно фыркнул в усы. Мелко на жизнь смотришь, долгопят. Отвыкать от этого пора. Запомни, ты млекопитающий. А они, дед мимоходом пнул торчащую из снега кость, они динозавры. а Протянул было Сашка с пониманием. И что? А то, что сказано, беда пала на землю, и динозавры вымерли. Что непонятно? Сашка виновато вздохнул. Ничего не понятно. Почему они вымерли, а мы нет? Почему да почему? Рассердился дед. Я тебя зачем взял, чтобы ты своими глазами смотрел, своими мозгами кумекал. Примечай да прикидывай хвост к носу. Догадаешься, в чем секрет? Потомкам рассказывать будешь. Сашка возражать не стал, но обида слегка кольнула. Своими мозгами тоже мне предок. Сам-то много потомку рассказал. Под затыльники раздает, а секрет выживания зубами из него не вытащишь. Знаешь, так расскажи, от чужого, что ли, бережешь. Как же внуку потомков заводить, если он до них может и не доживет? Тропа пошла под уклон. Слева от нее все выше поднимались обнажившиеся от снега известковые откосы. Давно, еще до беды, совсем маленьким, Сашка бывала, промышлял в этих местах лунными ночами. Не один, конечно, с компанией, и, понятное дело, тайком от родителей. Эх, сколько тут на склоне было ягод! Эх, подумал он, будь у меня дедов секрет, я бы, может, Не талысник то сейчас топтал, а с соседской Танюшкой запасы делал на счастливую жизнь. И вздохнул. Всегда он при воспоминании о Танюшкиных глазах вздыхал почему-то. «Тихо!» – дед вдруг остановился, как вкопанный, только носом тревожно поводил из стороны в сторону. Сашка тоже замер, принюхиваясь. Слабый и почти простывший, но такой знакомый дух – Медленно тянула поземкой из-за ближайшей кучи щебня. Динозавр! Горелые кости так не пахнут. Липкой шкурой, застрявшим в зубах мясом, голодом и жадностью. Хоть и не сегодня, но не так давно, явно уже после беды. Пооттепели даже. Приходил сюда динозавр и долго тут ошивался. Вот тебе и вымерли. Выходит, мать-то была права. Рано или поздно они возвращаются. «Поглядим!» – прошептал дед. «Жди здесь!» Он ползко выбрался на гребень-насыпи и долго смотрел на ту сторону, не подавая никаких знаков. Сашке надоело ждать. Ясно же, что сейчас никого там нет. Дох простыл. Стараясь не шелохнуть ни один камень, он подобрался к деду, осторожно выглянул из-за его спины и чуть не свалился обратно под уклон. Прямо под ним из обширной ямы Огромными куполами торчали верхушки яиц, кладка динозавра по всей форме. А в былые времена, повидав такое, Сашка бежал бы сюда сверкая своими долгими пятками. Особенно, если бы услышал наносящийся из-под скорлупы скрип, ясный признак, что вот-вот вылопится кое-кто зубастый и будет не прочь сразу пообедать. Но сейчас яйца молчали. Дед. Шуша осыпающимся щебнем, без страха спустился с гребня и приник ухом к ближайшему куполу. Померзли, уверенно сказал он. Дело известное. Динозавра, конечно, разный бывает, но у большинства повадка бессердечная, отложит яйца, и, как хож, молодежь, пошел себе, куда глаза глядят, утробу набивать. И не возвращается, приглядеть. А ему и неинтересно. На то они и динозавры, каждый за себя. Пока тепло было круглый год, яйца и сами дозревали. А нынче в снегах, без согрева, без гнезда, разве ему целеть? Нет, господа хорошие, с таким воспитанием карачун вам светит. И больше ничего. Но родитель-то жив, возразил Сашка за страхом, глядя по сторонам. Значит, не все они вымерли. «Ну что ж, — спокойно сказал дед, — один другой какой-нибудь чатун перестарок еще бродит. Не в этом суть. Будущего за ними нет. Вот что главное. Ну, чего ты там застрял? Сып сюда. Привал». Сашка осторожно полез в яму. «А ты уверен, что хозяин не явится?» — спросил он. «Когда явится, тогда и будем прятаться», — проворчал дед. «Что нам теперь? Голодом сидеть от страха?» Война войной, а обед по расписанию. «А что у нас на обед?» – живо спросил Сашка, сразу забыв страх. «Как что?» – дед звонко щелкнул когтем по скорлупе. «Наш обед из шести яиц омлет!»